Всюду символы. В народном сознании фаллические культы долгое время сохранялись и в виде огромного количества предметов или животных, считавшихся мужскими или женскими символами, то есть как-то напоминающими явные половые признаки. Вот примеры мужских символов, характерных для разных стран. Высокие камни — Пальма, сосна, дуб, фиговое дерево, плющ, благодаря тройной форме листа, мандрагора, благодаря форме корня, напоминающего человеческое тело, большой палец, вообще любой палец, символ древних божеств Вэла, Ашера или Махадева, гриб, крыло свиньи или черепаха, ее голова, до сих пор мыслятся японцами как фаллические символы. Женские символы не менее разнообразны. Это могли быть дырка в земле, расщелина в скале, глубокая пещера, миртовое дерево, благодаря форме листа, дельфин или лабан, по издаваемому крику, бобы, персики, вообще любой темный уголок, затемненный густыми кустами. В античные времена в некоторых странах соответствующие изображения носили на своей одежде, а простые крестьяне в Италии носят их до сих пор. Есть и символы союза полов, меч и ножны, стрела и цель, копье и щит, плуг и борозда, лопата и канава, столб у источника и многое другое. Вот как озорно обыгрывается еще одно такое сочетание в древнерусской былине Оставри Годиновича. Вариант этой былины приводит знаменитый филолог Борис Успенский. «По ходу былины...» Жена переоделась богатырем, грозным послом Васильюшкой, да так удачно, что ее не узнает ее собственный муж. Жена подает ему такой вот тонкий намек. «А не помнишь ли, Ставердо, сын Годинович, а мы с тобою свечечкой поигрывали, а мое было колечко золоченое, твоя-то была свечечка серебряна, ты попадал всегда-всегда». А я попадал тогда всегда. Правда, бестолковый муж все равно не понимает ни скромного намека, и мнимому Василиюшке приходится прибегнуть к последнему, самого убедительному средству. Тут грозен посол Василиюшка вздымал свой платье по самый пуп, и вот молодой ставер сын Годинович признал кольцо позолоченное. Начало христианской эры не сразу положило конец фаллическим культам и аргиастическим празднествам. В частности, пережили они и утверждение христианства императором Константином. В средние века культ фаллоса был еще распространен по всей Западной Европе. Это видно из целого ряда церковных запретов таких культов. Понятно, что раз такие запреты многократно повторялись, Значит, было что запрещать, а запрещали их даже по XIV век. То есть мы видим, что с одной стороны церковная верхушка уже эти культы запрещает, но с другой они все еще занимают достаточно заметное место в духовной жизни Европы. Это видно из различных фаллических интерпретаций. Известно, что крест, как религиозный символ, появился задолго до христианских времен. Согласно же одной из христианских трактовок, вертикальная линия изображает мужское начало, горизонтальное – женское. Перекрещиваясь, они образуют Эрос, как его понимали платоники и фрейдисты, то есть как стремление к единению, плодородию, благосостоянию жизни. Имеются и соответствующие интерпретации понятия троицы. Возводят к фаллическому культу также Т-образный крест, которые в дохристианские времена выражал идею созидания и возрождения. Принятие христианской церковью креста как символа спасения было очень удачным решением, которое облегчало усвоение этого символа верующими. Встречаются также попытки возвести к тому же древнему культу изображение различных плодов, символов плодородия, Змею, рыбу, крест на полумесяце, мальтийский крест, королевскую лилию, глаз, колонны их капители, иудейскую шестиконечную звезду и многие другие. Существует много доказательств, что христианские иудейские образы не отличаются принципиально в этом плане от образов, принятых в других религиях. Кстати, утверждают даже, что при змей якобы предлагал вовсе не яблоко, а гранат всегда являвшийся символом плодородия.